Александр Зорич. Люби и властвуй. Часть 1. Похищение. Глава 1. Дуэль. Первое. Если один снесет другому голову слишком быстро, все останутся недовольны. Если противники помирятся, принеся друг другу извинения, и поединок не состоится, все будут просто в бешенстве. Но если противники будут драться жестокой долго. Если плечистый лосось нарежет кожу этого князя-чернилиц из иноземного дома ленточками и притом с толком, с расстановкой, так, чтобы все могли видеть разорванной жилой и проступающую сквозь кровь белизну перерубленных костей, вот тогда каждый из них уйдет с площади восстановленного имени довольным. Мол, не зря потратился. Такое зрелище действительно стоит подозраться. «Трех медных авров, а может и всех четырех!» «Довольно! Не таким, как ты, рассуждать о чести! Защищайся!» Без особого воодушевления вскричал Ардокс офицер отдельного морского отряда «Голубой лосось», вслед за чем вытянул свой клинок из ножен на одну ладонь. «Моей руке послушен меч!» Ему я дам изведать крови достаточно медленно, твердо и громко так чтобы все зеваки слышали ответил чиновник иноземного дома Атен Оксганаут Атен был высоким и худощавым мужчиной, которому на вид никак нельзя было дать больше 30. в действительности ему было 27. Так или иначе, заподозрить в нем отчаянного рубаку и мастера фехтования было совершенно невозможно, ибо каждый знает, какие увольни служат в иноземном доме. В «Моей руке послушен меч, ему я дам изведать крови». Это значило, что вызов принят полностью, и нет больше места для извинений и переговоров. Это значило, что дипломатия осталась далеко-далеко позади, А впереди только поединок до последнего вздоха. Кому-то назначено судьбой быть убитым. Толпа с облегчением вздохнула, а то ведь бывает так, что за весь день никто ни с кем так и не сцепится. Многие дворяне приходят на площадь восстановленного имени, чтобы обмениваться смачными оскорблениями, держась за рукояти мечей, но не осмеливаясь произнести Формулу первой крови, которая только что слетела с уст чиновника иноземного дома. Нет, в этот раз все будет иначе. «Разойдись!» — рявкнул лосось и, вытащив меч, полностью очертил круг поединка. Похоже, он был немного удивлен горячностью своего русоволосого противника. «Куда это он так торопится?» В том, что судьба решит поединок в его пользу, Ардокс Лайн не сомневался, почти не сомневался. Толпа, понимающе ухнула. Круг раздался в стороны, приняв размеры, вполне удовлетворительные для дуэлянтов. Держа меч все еще острием к земле, лосось испытующе поглядел на своего противника. В принципе, этикет давал им обоим право на пару-тройку необязательных, Но желательных фраз, что-то похожее на жалость, тронуло душу морского офицера. «Дать бы дурачку-писаке хоть поболтать перед смертью!» Но тут Арт вспомнил о жестоком оскорблении, нанесённом ему никем иным, как вот этим самым дурачком-писакой, и вся его жалость мгновенно превратилась в тягучее и мутное боевое ожесточение. «Ог!» Гаркнул арт и сделал три шага к противнику. Блеснул меч.